Я создаю мотив, наброски и штрихи. Задумчивый портрет, в нем ты. Прошедший чей-то день, свет будущих ночей, Рисую я сюжет. Нет образов, лишь тени.